Глава двадцать пятая Я обо всём договорился. Колян в минуте от нас. Ванёк сел рядом и обнял её за плечи. «Не переживай. Сейчас свалим и забудем большие уклы, как страшный сон». Почти все Ленины вещи, документы и даже телефон оставались в машине. В пожаре пропали только джинсы и носки. И ещё пропало её самоуважение. «Как глупо всё это получилось!» Больше всего она переживала, что увезла на себе чужие штаны, и даже не знает, как выглядел их хозяин. «Ну, блин, даёте! Вообще вас одних нельзя оставить!» Коля начал ворчать на Ванька, его разгильдяйство и ненадёжность. Именно он был выставлен главным поджигателем. «Колян, ты либо крестик с ними, либо трусы надень!» «Чего? Кончай проповедовать!» Уже весь район окучил, пока твоя баба дома с животом сидит. Ах ты, сучонок, выкину тебя на трассу и не посмотрю, что ты под Михалиной ходишь. Они бы и дальше выясняли отношения, но тут с заднего сиденья раздался вой. Лена рыдала. Парни тут же бросили взаимные упреки и стали ее успокаивать, как родители, которые во время ссоры вдруг вспомнили, что в комнате ребенок. Лен, ну чего ты? Все хорошо ведь. Всё закончилось, Ванёк всё устроит. Он опять начал говорить о себе в третьем лице. Я с ментом с этим договорился. Он всё упакует, как сам возгорание. Проводка неисправная, мы ничего никому не должны. Это с чего это он такой бескорыстный? Коля с тревогой смотрел в зеркало заднего вида, как Лен размазывает сопли по лицу. Да нормальный он. Во-первых, я ему статистику порчу. Это ему самому не в кайф. А во-вторых, я обещал за него словечко перед Борисовичем замолвить. На звёздочку надеяться. Придётся, правда, теперь Борисовича в заповедник на кабана свозить. Но и бог с ним. Лена перестала рыдать, но вместо слёз подступила и кота. А как же люди, Ваня? Как же хозяин дома? Ставит стекло, стены побелит, и дальше жить будет. Я хочу ему деньги отдать и ремонт сделать. — Да сказал же, мы ничего не должны. Нас там вообще не было, понимаешь? Я хочу. Ну, деньги на карту переведи, если хочешь. Номер я узнаю, если так надо. А делать тебе там нечего. Лена не стала спорить. Коли громко зевнул, вынырнул из ремня безопасности и дотронулся рукой до крыши. — Как его надеваю, сразу засыпаю. Может, у него сила против меня какая? Утро проявлялось за окном, как снимок полароида. Серый шум рассеялся, и выступили резкие очертания сопок. Рассвет красным мечом перепрыгивал с вершины на вершину. В любой другой день она порадовалась бы такой картине, но не сегодня. Даже рыжая покрывала на сиденье теперь вызывала тревогу. Ванек вышел вместе с Леной возле ее дома и вызвался проводить до квартиры. На лестнице она спросила, — Меня там будут ненавидеть? нет я ведь сказал что сам виноват я свой мне все сойдет но почему почему ты мне помогаешь вытащил из комнаты потом еще вину на себя взял откуда же я знаю почему просто нравишься ты мне и нос у тебя смешной лена по детской привычке тронула кончик и оттянула его вниз как учила бабушка спасибо вань но я тоже хочу тебе помочь чего тебе надо переехать в москву Пойти учиться, с твоими-то мозгами. Не надо. Я сам кого хочешь жизни научу У меня в пятом классе уже бизнес свой был. Да ладно. И какой? Табачный. Стреляешь у взрослых мужиков в сиге, а потом поштучно толкаешь в классе. Я серьезно. Ты находчивый, умеешь договариваться. Можешь стать классным продажником, а не на вес золота. Будешь нормально жить, путешествовать. Он понуро улыбнулся. «Нормально жить?» Я не это имела в виду. Врать Лена не умела. На площадке снизу возмущенно бахнула дверь. Ёма-навош! Сосед потащился на улицу, врезаясь то в стену, то в железные перила. «Поехали, правда?» «С тобой?» Лена замялась. «Со мной. Помогу тебе устроиться». Он хмыкнул и легонько хлопнул её по плечу. «Я подумаю». Лена легла в кровать, но боялась засыпать. Ей казалось, что она снова проснётся в горящем доме. Лежала, глядя на ржавые подтёки на потолке. Они сливались и начинали плясать перед глазами. Сон пришёл без спроса и освободил её от страха. Лена проснулась, когда розовое предзакатное пятно уже ползало по соседнему дому. Позвонила Ваньку. — Ну как ты там? Живая? — Живая. Я через администрацию УКЛО в контакты узнала, номер карточки Погорельца твоего, если ты не передумала деньгами разбрасываться. Вань, ну почему разбрасываться? Дом он и без денег восстановит, натаскает по стройкам, соседи принесут по досточке. А если хочешь, чтобы он с соседями бухал месяц, то высылай. Лене было плевать на дом и вообще плевать, что он сделает с этими деньгами. Нужна была хоть какая-то индульгенция, хоть какое-то свидетельство, что она этому миру ничего не должна. Коллективный запой тоже шёл в зачёт. А номер телефона есть? Есть. Записывай. Мужика Генкой зовут. А по отчеству — Генка Хлебовоз. Это фамилия? Это призвание. Вахтовикам продукты из посёлка возит Ты подумал? О чём? О Москве. Подумал. И поехали. «Ого! Я чувствую себя миссионером!» За несколько секунд Лена спланировала целую операцию по спасению Ванька. Вот она говорит с парой знакомых, и он поступает на стажировку в большую ритейл-сеть. Нет образования, но ничего, запишем на курсы для проформы. Квартиру целиком снимать дорого, поищем комнату с приличными соседями. Быстро вырастет, купит хорошую одежду, машину, поедет отдыхать в Италию, женится на хозяйственной блондинке. и больше никогда не будет штамповать липовые справки и заливать кровью пол в кафе-то полёк. — Спасибо за доверие, Вань. — Ну, я рад, что ты рада. Лена выпила крепкого чая с мелко накрошенными яблоками и набрала номер. Шли долгие гудки. Потом трубку взял человек с молодым трескучим голосом. — Геннадий? — Вы куда звоните? — Какому Геннадию? Она хотела сказать, что хлебовозу нос тушевалось. «Извините, я, в общем, дом его случайно подожгла. Звоню предложить деньги на ремонт». «А вы точно не с банка?» «Точно. Было слышно, как мужик выдохнул». «Ну, я, Геннадий. Вы скажите, сколько нужно?» «Даже не знаю. Такой урон невосполнимый. Во-первых, телевизор». плазменный. Лена, конечно, была пьяна, но никакого телевизора в доме не видела. Во-вторых, ковер. Два ковра. На полу и на стене. И обои все. Это я не говорю про шифоньер и про пуфики. Список непомерно разрастался. К пуфикам добавились половики, подушки и занавески. Лена начала нервничать, что ее сбережений не хватит, чтобы покрыть все расходы. В общем, сумма немалая, девушка. Мне вас даже жалко. Сколько? Лена съежилась и приготовилась услышать цифру с пятью нулями. Геннадий явно сомневался. Пауза затянулась. «Ну, тридцать тысяч!» «Чего? Ну, не гривен же! Рублей, конечно!» Вероятно, Геннадий даже не догадывался, сколько стоит хороший плазменный телевизор. Она перевела ему пятьдесят, с расчетом, что на народный праздник тоже хватит. Лена думала, что теперь все время будет жить с мыслями про пожар, про людей с ведрами воды, про генку хлебовоза, но уже к утру даже не смогла вспомнить, как выглядели ее сгоревшие носки. Всю неделю звонили люди из района. Первым позвонил Сергеич из Уклов, сделал вид, что ничего не произошло. От них набралось больше всех желающих работать на стройке. Потом подтянулась Рябиновка, и даже шаман собрал пару десятков человек. Лена договаривалась, что-то подписывала, искала автобусы, сверяла списки, встречалась с бригадирами. Марина и Ирина стали приходить в офис вовремя. Обед пришлось сократить с двух часов до получаса. Чаепитие и вовсе отменить. Бумаги шли как по конвейеру. Иногда заглядывал Антон. Звал Лену в центр на обед, но она жевала на ходу булки. Не хотела отрываться от работы, пока своими глазами не увидит, как новые строители берутся за дело. Один раз он даже принес ей в контейнере куриный суп и заставил съесть у него на глазах. Все это было мило, но не более того. Правда, Лена теперь стала чаще выглядывать из окна, как будто без всякой цели, но все же подмечая, наместили синий мотоцикл. Погода уже испортилась, но Антон приезжал на нем даже в дождь.